Первая половина, возглавляемая Агаповым, по генеральской команде боросилась в атаку. И одновременно с противоположной стороны побежала вторая половина отделения. С стеной попёрли идиоты. Радовался генерал, стреляя в выдвигающиеся на него фонари. Даже в стороны не расходятся. Рядом с генералом стояли полковники из комиссии И методично, как им казалось в темноте, нагружали наступающих зайцев. Стойло хряков со своим начальником штаба держали оборону с другой стороны и без труда пометили всех. Подполковник обернулся, он смотрел на вторую группу наступающих немного со стороны и видел, что происходит на самом деле. Он улыбнулся, поднимая ружьё, Но тут кишки призвали его к земле. Время таяло, он не мог больше держаться. Отбросив винтовку, у стойлых ряков стал лихорадочно расстегивать ремень. Неужели в штаны попадет? Чувствуя небывалое облегчение, он одновременно испытывал горечь поражения. Эту битву он буквально просрал. Волстаков с облегчением увидел, как по непонятной причине от него отвернулся красный огонёк, и побежал ещё быстрее, стараясь не опускать о вытянутые в стороны руки, к которым были привязаны горящие фонарики. Бегущие следом за ним гуськом солдаты, не чувствуя попаданий с каждым метром, ощущали всё больше желания кричать от восторга. Шестеро вбежали в периметр И как было говоряно, быстро смешались с первой группой. Разобрать фонарики оказалось совсем простым делом. Выстроив отличный состав, генерал долго молча прохаживался перед солдатами, внимательно осматривая каждого. Самый здоровый из стоящих перед ним был заляпан зелёной краской почти полностью. Он не мог понять, Как же на себя умудрился собрать все один человек, а остальные оказались целыми и невредимыми? Стойла Хряков молчал. Его люди выиграли там, где казалось невозможным одержать победу. — У кого-нибудь живот болит? — вдруг спросил генерал. Стойла Хряков попрощался с двумя звездочками из четырех что сияли на его погонах. Солдаты молчали. — Ни у кого не болит, значит. — Ладно, меняемся местами. Если из нас один добежит немеченным, ваш компот мы сами пьем. Услышав такое, Мудрецкий расплылся в улыбке. И этого никто не видел. Темно ведь... Топая вдоль трассы, группа из семи беглецов начала ощущать сильное головокружение и тошноту. И Сивый проваливался одним из первых. Он вел группу и не понимал, что же с ним происходит. Леня говорил ему, будто они уходят дальше от дороги, но он всякий раз посылал его подальше. — Кончай ныть, все мы туда идем. Скажи лучше, откуда этот героин? Ты что? Возмущался, Лёня. Из моих запасников, чистейший продукт. Был бы чистый, мы бы сейчас не блевали. Надо собраться вместе, чтобы никого не потерять, и пусть все включат фонари в вашу мать. Настал черёд солдат стрелять по офицерам. Агаповы был раздражён тем, чтобы полить дали тем, кто выжил, а остальных попросили сесть в сторонке и не мешать. Очень, кстати, попросили, потому как у многих пищеварительные тракты писали обширные трактаты, причём некоторым удавалось разобрать слова, исходящие от собственного ливера. Богорин с заморенным были горды, предоставившися им возможностью Бабочкин просто трясся от нетерпения, мечтая ни разу не промахнуться. Генерал оставил за собой право самому давать команду на наступление. Никто не возражал. Беглецы, следуя за Сивым, углубились в какие-то заросли. Никто и не думал перечить, тем более что состояние здоровья каждого ухудшалось с каждой минутой. Они еле брели, когда услышали голос Сивова. Впереди поляна, и кажется, там машины и какие-то фонари. Волков, что ли, разгоняют уроды. Нам нужны тачки. Сейчас быстро бежим, захватываем машины и катим в Самару. Может, у них в аптечках что-нибудь найдётся. Резинкин. Также попавший в группу стрелков, не поверил своим глазам. Глядя от чего-то много фонарей. Какая нафиг разница, воскликнул маленький Бабочкин, поворачиваясь. Матвей, Шакалов, Зэки бежали по поляне быстро, несмотря на плохое самочувствие. Неожиданно со стороны машин стали раздаваться какие-то хлопки. Генерал только успел построить своих людей цепью и намеревался дать команду в атаку, как группа каких-то придурков и тоже с фонариками, выбежала на поляну и понеслась на позиции стрелков. — Это ваши люди? — спросил тут же Веретенков у комбата. Стоило Хряков совсем опустил плечи. — Наверное, может быть. Вообще-то никто не знал, что мы здесь... Простаков повернул голову в сторону быстро движущихся фонарей. Генерал Сфланга пошёл. Агапов спокойно курил, наблюдая за развитием событий. Только чего-то фонарей много, тут на перерез уже бегущими из лесочка выдвинулась другая группа с огоньками в руках. Не понял, пробасил Простаков. Генерал бежал с ноющим животом, понимая, что происходит что-то такое, чего не планировал, веритёнка крикнул: "Эстрелять! Не стрелять!" стрелять Сиви остановился как вкопанный. "За сада!" зарал он. "Мен ты!" И прежде чем повернулся в обратную, получил шариком прямо в глаз. — А-а-а! — Ролон, убегая впрочь, по руке что-то текло. — Мои глаза, суки продажные! Он ломился к лесу, уже не надеясь унести ноги. — Только бы не собак, только бы собак по следу не пускали, сгрызут же! — Не менты, десант! — орал Олег Генерал. «Всем стоять!» Бабочкин перестал стрелять. Стоящие по вершинам квадрата люди перенесли освещение на тот участок поляны, где развернулись главные события. В большое пятно света от фонаря Мудрецкого попала кривая и грязная рожа десятки бук. «Противоядие у меня!» — орал не совсем нормальный тип. Я следил за вами, менты, хватая их. Они меня били в камере, уроды, хватай. Услышав про противопоядие и узнав голос десятки буб, сивой повернул в его сторону: "Убью!" вел он, плохо переставляя ноги. Генерал уже давно склонялся к мысли, что их отравили намеренно. И теперь этот вопль о том, что противоядие у меня, заставил старого служаку тоже повернуть на крик. Сумасшедший хихикал, стоя на краю поляны. — Менты, хватай их! Менты, всех хватай! Мимо Богорина и Заморина бесшумно промелькнула гигантская тень. Это сибирский охотник Простаков стремительно перемещался в ночи, не обращая внимания на нывший желудок. Леха понимал, что они столкнулись с какими-то уродами, за которыми гонится милиция. Генерал снова закричал «Не стрелять!» В темноте можно и своих повалить, а это уже не игра. Не выпуская из рук фонарей, бегалицы пять алис назад колесу